Но во всем остальном мир будет принадлежать человеку. Магия станет достоянием истории и в конечном итоге превратится в мир. Я находится. Я видел сны людей и знаю, на что способен обычный человек. Но магия подавляет эти способности, а без нее разум человека, его воображение вырвется на свободу, и тогда он станет всемогущ. Вот почему у меня такая армия. Когда магия умрет, армия у меня останется. Я хорошо подготовил свои войска к этому дню. Так почему же все таки Ричард Тралл стал твоим врагом? спросила Улиция, стараясь потянуть время, в надежде найти какой-нибудь выход. Разумеется, он должен был сделать то, что сделал. Иначе бы вы, дорогуши, отдали наш мир владетелю». Мне его вмешательство помогло, но теперь он не вписывается в мои планы. Ричард Молод и не знает своих способностей, а я 20 лет развивал свой талант. Джеган помахал ножом перед своими глазами. Глаза мои обратились лишь в прошлом году. Они отличительный признак сноходца. Только теперь я получил право называться тем, кто наводил ужас на предков. На древнем языке находится синоним слова оружие. И волшебники, создавшие это оружие, в конце концов пожалели об этом. Он облизал жирный нож. Большая ошибка создавать оружие, способное мыслить самостоятельно. Вы отныне мое оружие. И я чужих ошибок не повторяю. Мое могущество позволяет мне проникать в разум людей, когда они спят. на тех, кто не владеет волшебным даром, мое влияние несколько ограничено, и мне от них пользы мало. А вот с теми, кто им обладает, вроде вас, шестерых, я могу делать все, что мне заблагорассудится. Как только я проникаю в ваш разум, он перестает принадлежать вам. Он мой. Магия сноходцев была очень сильной, но нестабильной. За последние три тысячелетия После того, как появился барьер, не рождалось ни одного сноходца. Но теперь сноходец вновь угрожает миру. Он зловеще засмеялся, и его тоненькие усики запрыгали. И этот сноходец — я. Улица по привычке едва не рявкнула, чтобы он переходил ближе к делу, но вовремя прикусила язык. На самом деле, она не испытывала ни малейшего желания быстрее закончить этот разговор. Ей нужно время, чтобы попытаться найти выход. Откуда тебе все это известно? Подошел раб и наполнил бокал Джега на вино. У себя на родине, в Алтуранге, среди развалин одного древнего города я нашел старинный архив. Забавно, что книги способны принести пользу воину вроде меня. Во дворце пророков тоже есть очень ценные книги, если знать, как ими пользоваться. Жаль, что пророк умер, но в моем распоряжении есть другие волшебники. Осколок древней магии, своего рода щит, перешел от сотворившего его к потомкам этого мага, то есть ко всем отпрыскам дома Ралов, имеющих дар. Он защищает их от моего воздействия. Ричард Рал тоже унаследовал эту магию и начал ею пользоваться. Поэтому его необходимо подчинить прежде, чем он узнает слишком много о своих способностях, а также подчинить и его невесту. Император помолчал, устремив взгляд куда-то вдаль. Мать исповедница слегка помешала моим планам, но мои марионетки там, на севере, о ней позаботятся. Эти глупцы в своём рвении создали какие-то сложности, и мне придется принять меры. Но когда я это сделаю, они будут полностью танцевать под мою дудку. Свой клин я вбил глубоко. Я приложил много усилий, чтобы повернуть ход событий в свою пользу и добиться того, чтобы Ричард Тралл и мать исповедница оказались у меня в руках. Он сжал кулак. видите ли, он прирожденный боевой чародей. Первый за три тысячи лет Короче, вы это знаете. Такой чародей бесценное оружие для меня. Вы все вместе взяты и не способны на то, на что способен этот мальчишка. Поэтому я не намерен его убивать. Я хочу им управлять. А вот когда я перестану в нем нуждаться, тогда его придется убить. Джеган слизнул жир с пальцев. Понимаете, управлять людьми гораздо выгоднее, чем их убивать. Я мог бы прикончить вас шестерых, но какой от этого прок. Пока вы в моей власти, вы не представляете для меня ни малейшей угрозы. А вот использовать вас можно, и я не примену это сделать. Он указал кончиком ножа на Мирису. Вы все поклялись отомстить искателю. Но ты, дорогуша, дала клятву искупаться в его крови. Что ж, может быть, я предоставлю тебе такую возможность. Откуда? Откуда ты знаешь? Мирисса побелела как полотно. Я говорила об этом, когда бодрствовала. Джеган хихикнул. Если не хочешь, чтобы я что-то узнал, дорогуша, постарайся, чтобы в твоих снах не отразилось то, о чем ты говоришь днем. Улиция почувствовала, что Эрминия на грани обморока. Конечно, сначала вас шестерых нужно обработать. вы должны твердо уяснить, кто отныне распоряжается вашей жизнью. Джеган ткнул ножом в сторону молчаливо стоящих рабов. вы станете такими же послушными, как они. Тут впервые за все это время улица как следует присмотрелась к рабам и едва не вскрикнула. Все женщины были сестрами. Хуже того, в большинстве своем сестрами тьмы. Она быстро прикинула Нет. Здесь не все. Мужчины же были в основном молодыми волшебниками, теми, кто, окончив обучение, тоже принес клятву владельцу. У меня есть и сестры Света. Они хорошо служат, и из боязни, что я навещу их во сне, если они чем-то мне не угодят. Джеган погладил золотую цепочку, идущую от носа к уху. Но сестры Тьмы мне нравятся гораздо больше. Я всех их подчинил, даже тех, что остались во дворце. Улиция показалось, что пол уходит у нее из-под ног. У меня есть дело во дворце пророков, очень важное дело. Джеган развел руки, и золотые цепочки у него на груди заиграли в свете огня. Они чрезвычайно услужливы. Он повернулся к рабам, стоящим у стены. Правда, дорогуши?» Джанет, сестра Света, поцеловала кольцо у себя на руке. По щекам ее текли слезы. Джеган рассмеялся. Сверкнув перстнями, он указал на нее пальцем. "Видите? я разрешаю ей это делать. Пусть тешится напрасной надеждой. Если бы я запретил, она чего доброго покончила бы с собой, потому что не боится смерти, в отличие от тех, кто присягнул владельцев. Не так ли, Джанет, дорогуша?" Да, превосходительство, покорно ответила Джанет. «Мое тело принадлежит вам, но когда я умру, душа моя будет принадлежать Создателю. Джеган разразился неприятным, скрежещущим смехом. У Лиции уже доводилось слышать его, и она понимала, что услышит этот смех еще не раз. Вот, видите? Это все, что я ей позволяю, чтобы не потерять над ней контроль. Конечно, теперь ей в наказание придется неделю отработать в палатках под его взглядом, Джанет отшатнулась. «Но ты ведь понимала это, прежде чем раскрыть ротик, правда, дорогуша? Да, превосходительство. Голос Джанет дрожал. Затянутые мрачной дымкой глаза Джегана вновь обратились к шестерым сестрам. «Сестры тьмы мне нравится больше, потому что у них есть веские причины бояться смерти. Император разломил фазана пополам. Они обманули надежды владетеля, которому поклялись отдать свои души. И если они умрут, то спасения им нет. Если они умрут, то владетель им отомстит за обман. Он издевательски захохотал. Он получит и вас шестерых, если мое недовольство вами заставит меня лишить вас жизни. Улиция судорожно сглотнула. Мы все поняли, превосходительство. Темный взгляд Джегона лишил ее способности дышать. О нет, Улиция. Не думаю, что вы действительно поняли, но когда урок закончится, поймете!» Не сводя кошмарного взгляда с Улиции, Он сунул руку под стол и вытащил оттуда за волосы миниатюрную женщину. Та скривилась от боли. Одета она была так же, как остальные. Сквозь прозрачную ткань улицы разглядела старые, уже пожелтевшие синяки и совсем свежие лиловые. На правой щеке виднелась длинная царапина, а левая превратилась в сплошной кровоподтёк с четырьмя глубокими порезами, оставленными перстнями Джегана. Это была Кристабель. Одна из сестер тьмы, оставленных у Лиции во дворце пророков. Они должны были все подготовить к ее возвращению. Похоже, теперь они ведут подготовку к прибытию Джегана. Вот только что ему нужно во дворце пророков, Улиция никак не могла сообразить. "Встань передо мной", велел Кристобель и Джеган. Сестра Кристабель бегом обогнула стол и встала перед императором. Она быстро пригладила волосы, вытерла губы и поклонилась. Чем могу служить, превосходительство? Видишь ли, Кристабель, мне необходимо преподать этим сестрам первый урок. Он оторвал от фазана вторую ножку. А для этого ты должна умереть. Она поклонилась. Слушаю, прев И застыла, осознав, что именно он произнес. Улиция видела, как у неё задрожали ноги. Но несчастная не осмелилась издать ни звука. Дженн жестом приказал сидящим на шкуре женщинам убраться, и те быстро отползли в сторону. Прощай, Кристабель. Вскрикнув, она взмахнула руками и рухнула на пол. В следующее мгновение она закричала так истошно, что у улицы заложила уши. С остановившимся дыханием, шесть сестер смотрели на Кристабель. Джен впился с зубами в фазе ножку.